Влад Тарханов, Игорь Черепнев «Цена империи» на начинающего Бог Читает Алексей Воскобойников «Из давнего времени примечали мы неприязненные против России поступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений,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 И так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего иного, как призвав на помощь свидетеля и защитника правды, всемогущего Творца Небес, поставить силы наши против сил неприятельских. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На начинающего Бог. Приказ Александра I по русской армии. Вильно, 13 25 июня 1812 года. Пролог. Подмосковье, 13 января 2021 года. Рождество этого года было на базе проекта «Вектор» довольно-таки скучным. После гигантского прокола прошлого года сам проект оказался на грани закрытия. Его бы и законсервировали, но та же катастрофа заставила продолжать исследования, усилив секретность, насколько это только было возможно. Все дело было в непрогнозируемых энергетических пробоях, которые появились не только в Подмосковье или на территории матушки России, но и в самых разных уголках земного шара. Единственное, что пока что радовало, так это невысокая энергия фиолетовых сгустков, лишь отдаленно, формою напоминавших шаровые молнии. Создавать новую структуру для изучения этого природного явления было бы излишней расточительностью. Вот на самом высоком уровне и решили пока что проект придержать, урезав его финансирование до самого минимального, но дающего хоть какую-то результативность. Сейчас на базе было пустовато. Кроме охраны в здании было три человека, которые и отвечали за весь проект. Официальный руководитель, куратор проекта, генерал-лейтенант госбезопасности Валерий Николаевич Кручинин, 58-летний мужчина почти в 190 сантиметров роста, обладатель чуть полноватой фигуры, густой копны седых волос, к коим прилагался мощный язычный голос, который, наверное, мог перекрыть танковый двигатель. Во всяком случае, когда генерал начинал орать на проштрафившегося подчиненного, то несчастный объект начальственного гнева от этого рыка сгибался, а окна дребезжали, грозя в мгновение разлететься. Особенно подчиненных впечатляла начинающая раскачиваться при первых децибелах гласовопиющего «люстрочка». Кто знает, на кого рухнет, хорошо, если на генерала, а если на него, дрожащего». Грозен был наш генерал, хотя внешне не скажешь, обычный круглолицый добряк-человек, разве что брови слишком густоваты, да глаза с таким острым взглядом, что режут тебя, как лазер, селедку. Он был одет в не слишком дорогой костюм отечественного производства, при этом не удушая шею галстуком. По современной моде такое рандеву назвали бы «Встречи без галстуков», но тут подвел Марк Соломонович Гольдштейн, который явился на встречу, при полном параде. Этот невысокий худощавый мужчина был одет в строгий, стального цвета костюм, пошитый по индивидуальному заказу из отличной английской шерсти. Сей предмет туалета был несколько старомоден, как и ослепительно белая рубашка, вот только сделанные оба были из столь дорогих материалов, что любой человек, разбирающийся в одежде, прекрасно понимал, что имеет дело с весьма обеспеченным господином. Надо сказать, что хорошая и добротная одежда была особым пунктиком гениального ученого. Правда, иногда он облачался и в костюм своей первой молодости, если не студенческого, так аспирантского периода жизни, но только тогда, когда ему надо было шокировать какую-то публику. А вот в области шокировать он был известным специалистом. Третьим оказался полковник госбезопасности Николай Степанович Полковников, человек, который отвечал за безопасность проекта, не так давно вышедший из комы. Он был среди тех, кто попал под катаклизм, оказавшись практически в его эпицентре. Сейчас это была половина того полковникова, которого все в проекте знали и любили. Увы, половина почти в прямом смысле этого слова. Он сильно похудел, правая рука почти не двигалась, а лицо и часть туловища были обезображены многочисленными рубцами фиолетового оттенка, которые и не собирались рассасываться. Один из шрамов задел уголок рта, из-за которого казалось при разговоре, что полковник немного скалится, а его улыбка становилась чуть-чуть угрожающей. В результате лицо его напоминало плохую маску из фильма ужасов, но вот сила воли никуда не делась. Он сразу, как только позволили врачи, снова взялся за работу, перестраивая протоколы безопасности с учетом случившихся проблем. Пострадавший в темпоральной аварии был одет в обычный свитер грубой вязки и весьма свободного покроя брюки, чем сильно отличался от своих костюмированных коллег. Но пока что другая одежда ему не подходила. «Марк Соломонович, вы уверены, что нам надо привлечь этих двух специалистов?» Кручинин проследил взглядом за кофейным автоматом, вздохнул, да пошел доставать чашку с приготовленным напитком. «В этом между собойчике не было алкоголя», Не было и обслуживающего персонала. Все сам, все себе. Ответ не заставил себя ждать. мне было ясно, куда подевался одесский говор, которым столь часто козырял академик, но как-то так. «Я прошу только двух. По большому уму сюда надо загнать десяток толковых физиков. Понимаю, бюджет. Сразу надо было так сделать. То...» «Тогда бы поставили предохранитель от неприятностей». «Чернобыль-то научил вижу, что не всех. А у нас тут все просто. В проекте жуткий перекос в сторону математиков и полуфизиков-теоретиков. Опять-таки упор у них в сторону теоретических расчетов. Я прошу двух физиков — Шарова и Маковского. Они не гении, но это крепкие физики-экспериментаторы, способные что-то создать на коленке». «Марк Соломонович, вы называете физиками не евреев? С чего такая щедрость?» не удержался от шпильки генерал-лейтенант. Полковников отошел к фальшивому окну, которое работало как экран электронной защиты, и пока что помалкивал. Гольдштейн, что удивительно, шпильку оставил без внимания. «Михаил Шаров и Всеслав Маковский станут ядром двух направлений, которые мы можем потянуть и по материальным средствам, и по наличию персонала. Моя группа будет уточнять теорию темпорального взаимодействия и переноса, Это проблема на перспективу. Рабочая группа, я и три математика. Больше не надо. Михаил Павлович возьмется за изучение пробойных энергетических явлений. Наша цель – создать модель пробоя. Как в теории, так и в натуре. Микропробойчик. Это то направление, из-за которого нас и оставили пока на плаву, подтвердил правильность идеи академика Кручинин. А Всеслав Матвеевич займется созданием темпоскопа, Нам нужен метод, который позволит наблюдать за происходящим в параллельных измерениях, чтобы понять, что там происходит и что реально дали наше преобразование. Прибор не должен быть слишком энергоемким и слишком затратным финансово. И одних теоретиков для этого недостаточно. Нужен физик-экспериментатор с руками, которые растут не из жопы». «Что думаете по этому поводу, Николай Степанович?» — обратился генерал-лейтенант к полковнику. «В предложениях уважаемого Марка Соломоновича есть рациональное зерно. Мы на фоне первого успеха с слишком бездумно раздули штат научных сотрудников. И их уволить нельзя. Никак нельзя. Разве что закапывать тела после ликвидации. Но это крайне расточительно. Вообще не наш метод. Так что ради сохранения безопасности проекта я буду за». Валерий Николаевич отпил кофе, поморщился. Несмотря на то, что автомат был дорогим, озерно известного производителя, напиток был не очень. Подошедший полковников выбил кофейную гущу, вытащил небольшой бумажный пакетик, практически незаметный за пачками фабричных упаковок. Он зарядил автомат порошком из пакетика. Автомат засветился, зашипел, начал плеваться кипятком, наполняя чашку напитком. Кручинин попробовал новую версию напитка. Аромат и вкус были на высоте. «Этот пакетик наши держат для большого начальства. Чистая арабика», — пояснил полковник. «А сделайте и мне. Хочу оказаться большим начальником», — подал голос Гольдштейн. Вскоре на столе стояли три чашки с ароматным напитком, а пакетик отправился в мусорную корзину. «Голосовать не будем», — подвел итог разговору генерал. Предложение уважаемого Марка Соломоновича принимается. Ваши соображения по научной части и по безопасности жду послезавтра утром на столе. Моем столе, а не вашем. Подчеркнув, что официальная часть разговора закончена, Кручинин выставил на стол пузатую бутылочку двина и тройку коньячных бокалов. С Рождеством!